финал. Около 12:00 Владову позвонила сотрудница управления, которую поселили на тополиной. Только что приходила снимать полдома какая-то женщина, сообщила та. Уже пожилая, длинная и сухая. Осмотрела дом и приняла все наши условия. Сказала, что завтра въедет. Её сфотографировали, а ребята из опергруппы пошли за ней. Спасибо, Верочка. Продолжай роскошествовать в особняке Пруси. Да особого распоряжения. А, надоело. Пожалуй, Верочка. Там же столько книг, читай, посоветовал Владов. Повышай свой уровень. Это полезно даже таким красоткам, как ты. Верочка что-то буркнула в трубку, но Владов уже нажал на рычаг аппарата. Бросился к двери и ещё с порога начал докладывать Козюренко. так говоришь, длинная и сухая женщина, переспросил тот. И ребята пошли за ней? приказал. Две оперативные машины. Владов не понимал, зачем две, но приказ есть приказ, и его надо исполнять. Машины с оперативными работниками уже стояли во дворе, а Козюренко всё не выходил из кабинета. Прошло с полчаса. Владив сидел как на иголках, однако за дверью царила тишина. Зазвонил городской телефон, и какой-то мужчина попросил соединить его с Козыренко. Обменялся с Романом Понасовичем несколькими словами, и тот сразу вышел в приёмную. "Едем, Пётр", сказал весело и, как показалось Владиву, даже задорно. Обе машины одновременно остановились на Парковой улице, у дома каноника Юлиана Баринского. И у дома его сестры. Козюренко в сопровождении Владова, двух оперативников и понятых поднялся на четвертый этаж. Открыл сам отец Юлиан. В легких летних брюках и полосатой пижамной куртке он был похож скорее на канцелярского работника, чем на почтенного каноника. Удивленно отступил, узнав Козюренко. — Снова что-нибудь с автомобилем? — спросил Козюренко. он я болен и никуда не выхожу. Козяренко показал ему постановление на обыск. Хожа на лбу у каноника покрылось морщинами, но он ни о чём не спросил и первым прошёл в комнату. Молчи сел в глубокое кресло и только после этого сказал, глядя Козяренко прямо в глаза: "Прошу вас исполнять свои обязанности". «Хотя не знаю, чем вызваны такие...» — запнулся он крайние меры. «Я ничего не скрываю от власти. У меня все на виду. Ну что ж, ищите. Но что? Портрет Эль Греко. Роману Панасовичу показалось на мгновение, что зрачки у каноника расширились и глаза потемнели». Но отец Юлиан не отвел взгляда. «Что вы сказали?» — переспросил он. «Мы ищем картину «Эль Греко». «Вы взяли ее у Василя Корнеевича Прусси, которого убили 18 мая». С ударением сказал Козюренко и сел напротив отца Юлиана. «Где она?» Каноник прикрыл глаза. «Где она?» положил пухлые руки на груди, пошевелил пальцами, спокойно ответил: Вы уже были у меня, уважаемый гражданин начальник, и убедились, что я 18 мая лежал больной и не выходил из дому. Да, алиби как будто у вас есть, подтвердил Козыренко. Но всё-таки убили вы, и картины извлекли тоже вы. Где прячите? Бессмыслица какая-то. Каноник прижал руки к сердцу. Эль Греко. Это художник с мировым именем. Я немного разбираюсь в искусстве и знаю, что такое полотно, Эй Греко. Его картины огромная ценность. Не понимаю, откуда Эль Греко Можно взяться в пруся. Это какая-то ошибка. Козеленко дал знак оперативникам, и те начали обыск. Отец Юлиан молча смотрел, как они заглядывают в шкафы, выдвигают ящики письменного стола, смотрел с иронией и даже укоризненно. И зачем мол люди создают себе лишние хлопоты? Взял молитвенник. и сделал вид, что полностью углубился в чтение. Но от внимательных глаз следователя не укрылось, что каноник уставился в одну страничку, верны не видя даже букв. У Баринского была небольшая двухкомнатная квартира, и обыскали её быстро. Через 2 часа Козеленко окончательно убедился, что картины Эль Греко здесь нет. Не нашли её и в квартире сестры отца Юлиана. В мгновение у Романа Понасовича мелькнула мысль: а что если он ошибся? Нет, ошибки не могло быть. Роман Понасович передвинул стул к креслу каноника. Полюбопытствовал: "Где лошадь домработница?" Заметил, как по лицу каноника промелькнула тень. Отец Юлиан отложил молитвенник. Что-то там у неё с сыном, объяснил он. Отпросилась и уехала. Сын у неё работает где-то в Подева Франковском, кажется, в долине. А где она сама живёт? Каноник опустил глаза в Петривцах, ответил он. Но я же говорил, она поехала к сыну на Ивана Франковщина. Неправда, решительно возразил Козяренко. Неправда, Боринский. Она уехала совсем не туда. И живёт не в Петривцах, а в Подгайцах. Вы же сами говорили. Руки каноника скользнули по мягкой коже подлокотников, и он ещё глубже осел в кресле. Да, кажется, я ошибся. Петривцы, подгайцы, похожее название. Сделал над собой усилие и улыбнулся, но улыбка только искривила его лицо. А зачем она вам, моя Настя? Одевайтесь, гражданин Баринский, и сейчас поедем. Решительно произнес Козеренко. Почему-то мне захотелось тотчас же повидаться с вашей домработницей. Отец Юлиан надел обычную рубашку и серый совсем мерзкое с разрезом пиджак. Его посадили на заднее сиденье между Владовым и оперативным работником. Козеленко сел на переднее, и Волга вскоре вырвалась на загородную магистраль. Все молчали. Так молча и доехали до Подгайцев. Отец Юлиан Сделал вид, что не знает, где Настин дом, но через минуту это объяснили в сельсовете. Дом стоял у шоссе, и в Волге даже не пришлось съезжать с асфальта. Настя возилась во дворе у летней кухни, бросилась навстречу отцу Юлиану, но Козюренко остановил ее и попросил разрешения войти в дом вместе с председателем и секретарем сельсовета. Настя зачем-то выцарала руки фартуком и открыла перед ними дверь. Роман Панасович переступил порог и остановился поражённый. На чисто побелённой стене висел портрет Эль Греко. Кожеленко сразу узнал картину. Задумчивый и чуть грустный взгляд человека, постигнувшего окружающий мир и несколько разочаровавшегося Он не разуверившись. Портрет был прикреплён к стене обыкновенными канцелярскими кнопками, словно чертёжный лист к доске. А возле него такими же кнопками Настя пришпилила дешёвенькие картинки духовного содержания, увенчав всё это цветной базарной мазнёй, на которой были изображены сусальные влюблённые и голуби. шлег, смотревший на них одним глазом. Эль Греко и базарный шир потремп. Откуда у вас эта картина? спросил Козыренко у Насти. Женщина вопросительно посмотрела на отца Юлиана. Тот сидел в углу на табуретке, уставившись в пол, равнодушный и безвольный. Его милость, сказали, произнесла нерешительно, что этот святой образ принесет счастье моему дому. Перекрестилась и снова посмотрела на Каноника. Когда он дал вам эту картину? В тот самый вечер, когда вы приходили. И велел, чтобы не возвращались из-под гайцев, пока он не позовет, уточнил Козюренко. Да. Да. произнесла женщина, будто провинилась в чём-то. Я говорила: "Как они там будут без присмотра?" Но они накричали на меня. "Вы подтверждаете это?" обратился Козеренко к канонику. Тот наконец поднял глаза. "Да. Подтверждаю." ответил устало. Они ехали обратно, и Козяренко держал на коленях полотно Эль Греку. Думал, как быстро всё кончилось. Вдруг вспомнил, что не всё и спросил каноника, в котором часу назначена у вас встреча с Вороновым? Каким Вороновым? Стопенулся тот. Эх, святой отец, сказал Козяренко весело. Поздно отпираться. Следственным органам всё уже известно. Я не имею права ничего обещать, но все же у вас есть последний шанс. Отец Юлиан опустил голову. Пусть будет хоть последний шанс. Тяжело, — вздохнул он. Где у вас назначена встреча с Вороновым? Еще не знаю. Он должен прилететь вечерним рейсом и позвонить. Вы его пригласите к себе домой. — Я не знаю. — приказал Козеренко. — Откройте и проводите в комнату. — Ну, будем соседние. — Покажете картину и получите деньги. Кстати, на чем вы сошлись? — На сорока тысячах. — Продешевели. — Но ведь десять тысяч валютой... — Несколько стыдливо уточнил отец Юлиан. — Все равно. Воронов мог бы дать вдвое больше. — Неужели? — Раздражённо вырвалось у каноника, будто он уже держал в руках деньги, и их нахально вырвали у него. Влад вззахохотал, такой анекдотичной показалась ему ситуация. А сколько вам платил прусь за то, что во время войны выпрятали всё, что он награбил, неожиданно спросил Козуренко. Не плата. Слёзы. Пожаловался отец Юлиан Иосекса. Откуда этот следователь знает, что прусь привёз трофеи к нему? Какую серьёзную ошибку допустил тогда отец Юлиан. Они спросим поделили всё пополам, несколько отрезов сукна, бельё, кипу немецкого обмундирования, золотые кольца и часы, то есть бросил в свой сундук, который временно оставил у отца Юлиана, несколько картин, сказав, что выменял их на базаре за две буханки хлеба. Отец Юлиан подумал, что это какие-то дешОВенькие копии и даже не взглянул на них. Разве он знал, что Прусс стащил с немецкой машины ящик с подлинными шедеврами мирового искусства? Собственно, полуграмотно у Василя Пруся больше интересовали иные трофеи, и на картину он позарился только потому, что командир партизанского отряда, рассказывая бойцам о значении операции, особенно подчеркнул ценность полотен, которые вывозили фашисты. Но всё же отцу Юлиану, любившему живопись и собиравшему картины, проси решил не говорить, где добыл их на самом деле. Ну, так уж и слёзы. С иронией сказал Козяренко: "Вы же человек практичный, и с своего никому не уступите". Каноник ответил твёрдо: "Правда. Уверяю вас. Прус заплатил мне копейки". Он надул меня Да, надул, каноник был уверен в этом. Когда год назад Прусь приехал к нему и попросил найти покупателя на полотна Ренуара, Сезанна, Ван Гога и Эль Греко, отец Юлиан только захохотал. Он и забыл о картинах, когда-то небрежно брошенных Пруссием на дно сундука. Но Прусь объяснил теперь, откуда у него полотна, и у отца Юлиана чуть язык не отнялся. Он почти год прятал в сундук Пруся, и ни разу Господь не надоумил его заглянуть туда, хотя вряд ли он сумел бы определить, что это оригиналы. Они договорились с Прусям, что отец Юлиан получит 20% от суммы, вырученной из-за картины. Несколько раз Баринскому пришлось ездить в Москву, Искать в связи с дельцами чёрного рынка, пока наконец один знакомый спекулянт из комиссионного магазина не дал ему адрес своего московского напарника, а уже через того удалось связаться с Павлом Петровичем Вороновым. Они уже въехали в город и приближались к Высокому замку. Каноника под присмотром оперативника оставили в дальней комнате, а Козыренко с Владовым уселись у телефона. Поражаюсь я вашей интуицией, Роман Панасович. Были почти прямые улики против Сухановой с ее любовником и против Якубовского, а вы вышли на каноника, — сказал Владов. Козеленко улыбнулся. Не интуиция, а опыт, — возразил он. Мне кажется, вы сразу же догадались, что убил каноник, — продолжал старший лейтенант. Козыренко посмотрел на Владова. Хочешь знать, как я узнал, что именно Поп убил Пруся? Если не секрет. Ну какие же от тебя секреты? Откровенно говоря, первое сомнение зародилось у меня тогда, когда я узнал, что у каноника был приход в селе, расположенном в районе, где действовал отряд Войтюка. Но лишь сомнение, больше ничего. Подозревали же мы и Семенишина, и Якубовского, и Суханову с Григоруком. Когда каноник доказал своё алиби, я подумал, что он действительно не причастен к преступлению. Но потом увидел у окна комнаты, где, как утверждает баринский, он 3 дня пролежал больной, пожарную лестницу. Встав на карниз, можно дотянуться до неё, спуститься и спрыгнуть вниз. Я тоже обратил на нее внимание, — добавил Владов. Но она кончается почти на уровне второго этажа. Вот именно, — кивнул Козеленко. Сперва и меня это сбило с толку. Но мое подозрение окрепло, когда я нашел под сидением поповского москвича разовый талон на телефонный разговор с Желиховым. Талон, купленный 14 мая накануне приезда Пруссия во Львов и его встречи с Юлианом Баринским в соборе. Но "Ведь вы же выяснили, что каноник не использовал талон", сказал Владов с недоумением, глядя на начальство. Козьюренко усмехнулся. "Его погубила жадность", объяснил он. "На главах почтамте я узнал, что было продано два талона, оба на телефонный разговор с Желеховым. Каноник сомневался, удастся ли ему сразу же связаться с Просимом и купил два талона. В тот же день пришёл в епархиальное управление и заказал Желехов. Поговорил с Просимом и пригласил его во Львов, назначив встречу с собой. Дело в том, что отец Юлиан был посредником между Вороновым и Просимом. Он вызвал Воронова во Львов и пообещал Просиму, что сведёт его с антикваром за определённое вознаграждение, конечно. 18 мая в 11:00 вечера каноник, как они и договорились во время встречи в соборе, приехал к Прусю, чтобы отвезти его к Воронову. В действительности же Баринский и не думал сводить их. Проценты его не устраивали, поэтому и взял с собой топор на всякий случай, обеспечив себе алиби. Они использованный телефонный талон оставил. Жалко, наверное, стало полтинника. Потом потерял этот талон в машине, и мы нашли его. Тогда я сразу решил прощупать каноника. Помните, как старший автоинспектор разгласил служебную тайну, рассказав об убийстве Пруся? "Я не мог понять, зачем это", откровенно признался Владов. "Хотел увидеть, как это реагирует на мои слова святой отец. Ведь нам было известно, что он знал Пруся и втичался с ним". Если бы промолчал, выдал бы себя. Но Каноник не дал нам ни одного козыря. Однако у меня появились основания привезти его в управление милиции и допросить. Правда, тогда я еще не знал о его телефонном разговоре с Пруссим, но все же подозрение меня не оставляло. И я решил поймать Каноника. Попасться в западню... Но кто только человек знавший, что у Прусе, кроме портрета Эль Греко, были ещё картины Ренуара, Ван Гога и Сезанна, человек, убивший Пруся и скалы те полотна и не нашёл. Я подумал, если каноник узнает, что Прусь построил в городе ещё один дом, то попытается проникнуть туда. Его привлекут ненайденные ещё картины. он решил, что проезд держал в желехе и только Эль Греко, а другие полотна предусмотрительно спрятал в тайнике Анатополиной. И вот во время допроса каноника в городском управлении милиции тот самый недалёкий автоинспектор разбалтывает, что у Прося был обняк натополиной и что его любовница решила сдать кому-нибудь пол дома. После этого каноник отпускают. Правда, следователь ещё едет с ним на парковую, чтобы допросить свидетелей. А меня всё ещё беспокоит вопрос: если каноник воспользовался пожарной лестницей, то как же он попал обратно? Помните, на первом этаже там магазин и рядом куча ящиков. Я прикинул, если сложить ящики друг на друга, даже человек небольшого роста сможет взобраться на лестницу. Да ведь под ней останется пирамида и старый, возразил Владов. Резонно, кивнул Козяренко. Но можно взять длинную палку и уже с лестницы разбросать ящики, а потом забросить палку в кусты. Кстати, в тот вечер я и нашёл её там. И всё же отпустили каноника, вырвалось у Владова. Ну, дорогой, Палка — еще не доказательство преступления. Ребятишки могли набросать в кусты чего угодно. Для чего я и отдал палку на экспертизу. Отпечатки пальцев на ней не обнаружены. Итак, мы отпустили каноника и стали ждать, не заинтересуется ли он домом над Тополиной. Но он, как оказалось, был умнее, чем... Я осторожнее. Сперва прислал нам анонимку, чтобы милиция схватила преступника, и окончательно успокоилась. Отец Юлиан после убийства Пруся сам закопал топор в малине Якубовского, и думаю, что буквы на анонимке наклеены этим клеем. Он показал глазами на письменный стол, где стояла бутылочка. А может и нет. Скорее всего, нет. Не оставил же на анонимке отпечатки пальцев? Вероятно, и клеем пользовался другим. Мы арестовали Якубовского, собственно, не могли не арестовать, ведь топор прямая улика. Отец Юлиан узнал об этом, как? Пока что ещё не знаю. То ли звонил Желехов, то ли сестра ездила туда автобусом, или ещё как-нибудь, это мы выясним. Но узнал. Я окончательно успокоился. Преступник арестован, милиция закрыла дело, можно действовать, и он посылает на Топалиную Свою сестру. Посылает сразу, на следующий же день боится, что любовница Пруссия сдаст квартиру другому. Сестра соглашается на все условия, хотя цена названа высокая. А теперь у меня не осталось сомнений. И мы начали действовать. А Воронов? Почему он тогда так поспешно уехал из-за Львова? Случайное стечение обстоятельств. У него заболела жена, а Павел Петрович, хороший семьянин, он предупредил отца Юлиана, что вернётся через несколько дней, и Козелянко посмотрел на часы. Самолёт, на котором должен прилететь Воронов, наверное, уже садится. Всё же самолёт опоздал. Но вот наконец зазвонил телефон. Позвали каноника. Тот снял трубку и пригласил Воронова сразу приехать на парковую. Отец Юлиан открыл дверь антиквару и Льстива Кланиес проводил в гостиную. Козюренко наблюдал в узкую щель между шторами, как вцепился Воронов в полотно Эль Гряко. Видно, понимал в живописи. Отец Юлиан честно зарабатывал свой последний шанс. Равнодушно сидел в кресле, по привычке переплетя пальцы на груди. Наконец Воронов отвёл глаза от картины. "Подлинный Эль Греко", сказал он глуховато. Свернул полотно и засунул в чехол, вытряс из чемодана деньги прямо на письменный стол и весело воскликнул: "Считайте, отче". Козяренко вышел из соседней комнаты и приказал: "Отдайте картину Воронов". Тот попятился в прихожую, но на пороге уже стоял Владов. Спокойно Воронов положил чехол на стол. Так-то лучше, одобрил Козеленко. Завтра мы припроводим вас в Москву, там всё и расскажете. Он взял картину. А она будет снова висеть? 1-й этаже. Конец книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1982 год. Чтеал Николай Козий, звукорежиссёр Вера Поляндра.